Глава 8. После завершения единодушного голосования Совета внешней защиты содружества по поводу полёта космического корабля к паре Дайсона Озио Фернандес Айзекс извинился перед собранием и спустился на лифте в вестибюль. На улице было очень тепло для весны, хотя в канавах ещё сохранились кучки грязного снега, сброшенного с дороги роботами коммунальной службы. Он шагал по широкому и почти пустому тротуару 5-й Авеню. Время дня и время года не располагало к пешим прогулкам. Не было больше уличных торговцев, хотя он помнил, что ещё пару столетий назад на каждом перекрёстке можно было купить бургер и колу. А на тротуарах стояли столы с полулегальными программами и порновы вспоминаниями. Теперь для города и его цивилизованных обитателей всё это считалось слишком неряшливым и низкопробным. Все первые этажи небоскрёбов занимали антикварные галереи и изысканные магазины с экзотическими товарами, привезёнными со всех концов содружества. Все они как на подбор были удивительно непривлекательными. По мнению Ози, город переживал печальный период упадка. Нельзя санировать такой великий город, как Нью-Йорк. не потеряв при этом его самобытности, его динамизма и чумазых окраин, что придавало жизни ощущение трепетного волнения. Несмотря на некоторые здания, всё ещё производившие впечатление, Нью-Йорк постепенно превращался в один из периферийных районов земли. Предприятия, обрабатывающие промышленности, давным-давно перекочевали в другие миры, оставив лишь исследовательские и научные консорциумы. вырвавшиеся вперёд благодаря поддержке миллиардов партнёров. Остались и рекламные агентства вместе с штаб-квартирами основных СМИ. В Сохо даже остался кое-кто из художников, хотя Ози считал их бестоланными динозаврами. Для тех, кому нужно было трудиться, на рынке занятости доминировали финансовые и правительственные учреждения.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 И кто же из нас проживёт дольше? негромко произнёс он. Мимо него по дороге проносились легковые такси и грузовики, но их двигатели работали почти бесшумно. Люди в толстых пальто или чёрных пончо из органического волокна спешили по своим делам, даже не удостаивая его взглядом. Почти все они были взрослыми. На 5-ой Авеню, сколько бы Оззи ни смотрел, Он заметил всего 3 или 4 ребятишек младше 10 лет. Это угнетало его больше всего остального. Уровень рождаемости на Земле продолжал снижаться год от года. Мудрённые опытом богатые долгожители, населявшие планету, предпочитали тратить своё время и деньги на что-нибудь другое. Он грустно подумал, что в этом городе ему больше нечего делать. Здесь не осталось ничего интересного.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 Ози не обладал целой сетью потайных червоточин, соединяющих планеты содружества. У него было всего два перехода: один стандартная линия ККАТ, обеспечивавшая его дому гиперширокополосную связь с унисферой через киберсферу Августы, и второй генератор червоточины самой последней модели, какие использовались в разведке ККАТ, обеспечивавший независимое перемещение по значительной части содружества. Не было у него и отдельной планеты, пригодной для жизни людей. Домом Ози служил пустотелый астероид, вращавшийся по сильно вытянутой эллиптической орбите вокруг Близнецов Лео. Сразу за переходом он попал в поток яркого тёплого света. Механизм ворот был встроен в широкую гранитную скалу, на которой вместо крыши, словно парус яхты, был растянут полотняный навес. Ещё несколько шагов, и перед Оззи предстали его владения. Цилиндрическая полость астероида, выкопанная автоматическими экскаваторами, бригадами инженеров-проектировщиков Какате и целой армией роботов, имела около 13 километров в высоту и 25 километров в диаметре. Самое большое искусственно созданное замкнутое пространство в истории человечества.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 Окаймлённые камышами и плакучими деревьями, чьи длинные ветви полоскались в воде, на поверхности озёр разрастались большие островки водяных лилий, оттенявших прохладный полумрак своими белоснежными шёлковыми лепестками. Верхнюю часть горных склонов облюбовали заросли папоротника и рододендронов, а ниже простирались ковры изумрудно-зелёных лугов, испечёнными алыми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 таких ярких, что на них было невозможно смотреть незащищённым взглядом. Ози поспешно расстёгнул шерстяное пальто и повесил его на руку. По извилистой гравийной дорожке он спустился из тени скалы в широкую долину, где стояло единственное на всём астероиде наземное сооружение. Его бунгало не заслуживало столь высокопарного названия. Пять комнат со стенами из белого сухого коралла, полами из твёрдой древесины и серой шиферной крышей, защищавшей не только дом, но и опоясывающую его веранду. Под землёй Ози построил обширное помещение для библиотеки из настоящих книг. Впрочем, сам он редко туда спускался. Слуги-роботы приносили ему всё, что требовалось, так что в библиотеке постоянно поддерживались прохладная температура и низкая влажность. Ози пользовался остальной частью своего скромного дома: гостиной, кухней, кабинетом, спальней и ванной комнатой. Здесь имелось всё, что было необходимо для удовлетворения физических потребностей. Так или иначе, находясь здесь, большую часть времени он проводил снаружи. В саду под сенью большого тёмно-пунцового бука стоял удобный шезлонг, А посреди лужайки по ополоским камням журчал ручей, питавший бассейн, где Оззи обычно плавал. У входа высокий слуга-робот взял у него пальто и покатился повесить его в гардеробную. На астероиде работало около 1000 роботов, управляемых си. Благодаря колоссальной системе контроля маленький мирк стал самодостаточным и самообслуживаемым.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 В процессе проектирования стоимость строительства вызвала беспокойство даже у самого Ози, но он не отступил. Награда ему стала полная свобода. Инженеры Какате при строжайшем условии неразглашения раз в 2 года ещё посещали астероид, чтобы проверить, а иногда и модифицировать механизм перехода, но этим всё и ограничивалось. Если бы Ози решил окончательно порвать связь со остальной частью человечества, Си вполне возможно справился бы с управлением мастороидом. Это был самый мощный пакет программ, когда-либо составленный Ри. Почта есть? спросил Оззи вслух, входя на кухню. Несколько сотов тысяч, ответил Си. Сквозь фильтры прошло 8 сообщений. Оззи открыл холодильник и покопался в контейнерах и свёрнутых вручную пакетах. Еду ему представлял торговец, получивший патент ещё от самого короля Англии. Само мнение хозяина магазина и цена продуктов превосходили все пределы, но Ози не мог не признать, что такого выбора деликатесов не было нигде во всём содружестве. Он отыскал бутылку минеральной воды и хлопнул крышкой. Несмотря на выпитый во время заседания совета кофе, он ещё ощущал похмелье.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 Ни один, даже самый гениальный художник не в состоянии изобразить то, что природа демонстрирует одним единственным цветком. «Я хотел бы поговорить с Ри», — обратился Оззи к Си Астероиде. В содружестве было не так уж много людей, имевших возможность обращаться к Ри напрямую. Среди них были Оззи и Найджел Шелдон. Благодаря своей роли в создании Ри президенту, удостоенный такой любезности, и главе основных министерств. Всем остальным приходилось преодолевать сложный официальный барьер буферных программ. Время от времени Ри, конечно, делал исключения ради людей, с которыми вёл торговые дела или неожиданно помогал, указывая местонахождение потерявшегося ребёнка. Но вот здесь слышал, что какое-то соглашение с ним было у Паулы Мио. И это его не удивляло. Мы здесь, Ози, незамедлительно послышался спокойный голос. Привет, старик. Рад, что ты зашёл поговорить. Итак, что нового? Новостей много, но тебя интересует лишь одна, верно? Как же ты решился поддержать моего приятеля Найджела и его идею запустить эту глупую миссию юных астронавтов? Это совершенно на тебя не похоже.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 А его превосходство в плане технологий вселяет страх. Если они так далеко шагнули по пути развития, они так или иначе узнают о содружестве. Генерирование червоточин создаёт довольно сильные гравитационные колебания, а также волновые искажения, которые не трудно обнаружить в гиперпространстве. Если они наглухо заперты за своим барьером, они не смогут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 Именно поэтому нам необходимо отправиться к паре Дайсона и узнать, что там произошло. Но почему сейчас? Чёрт побери, ты можешь позволить себе подождать. Отложи миссию на пару тысячелетий, пока мы не подготовимся, чтобы всё хорошенько обдумать. Может, и я ещё на что-нибудь соглашусь. К чему такая спешка? Реагировать на сложившуюся ситуацию можно только после её изучения.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 И там и подобное. А как насчёт вас? О чём ты? А, брось. Целая планета мозгов. Ты, наверное, уже умнее бога. И это в том случае, если ты всё ещё остаёшься на Винмаре. Там у вас все супертехнологии, разве не так? Всё, что пожелаешь, стоит только подумать, как оно работает и как это соорудить. На весь процесс тратится не больше наносекунды.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 Если ты хочешь построить генератор барьера, разрабатывай его сам. Наш интерес к паре Дайсона основан только на вашем интересе. Мы всего лишь ждали совет, как лучше разобраться с этой проблемой. А ты будешь защищать нас, если агрессор доберётся до содружества? Мы предложим свои советы, если того потребует ситуация. Ну, спасибо и на этом.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 Ири ничего на это не ответил. Ладно. Тогда скажи, что говорит твоя ничтожно малая задействованная часть о таком странном неведении сильфенов? Они славятся своим нежеланием давать какие-либо определённые ответы. Как подтвердила вице-президент Дой, эксперты содружества по культуре работают над этим вопросом. Ты можешь нам в этом помочь? Подбросишь какие-нибудь хитрые вопросы?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 Плавел по морю на планете, где единственным источником света являлось галактическое ядро, занимавшее полнеба, взбирался на так называемые древесные рифы, живущие в газовой туманности, достаточно плотной, чтобы дышать. Я тоже всегда хотел сделать что-то подобное. Он сидел, пил дешёвое пиво и рассказывал о своих путешествиях с таким отрешённым видом, Должен признать, его рассказ меня увлёк. Я не видел его уже много лет, хотя время от времени мы обмениваемся сообщениями. Маловероятная сказка, но всё же возможное, учитывая то, что нам известно о сильфенах. Истории об их тропах составляют основу ваших современных мифов. Он поведал мне о сильфенах и ещё кое-что, и это заинтересовало меня гораздо больше.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 Что ж, не вышло. Похоже, мне придётся сделать это самому. Сделать что? Пойти отыскать сообщество взрослых сельфенов, чтобы спросить их, что за заварушка произошла на паре Дайсона.